Глава 5. Перегонщик. Закрутил и завертил его в воздушном потоке. Вперед и вниз уходила пешка, за ней уже густой дым валил, длинный язык пламени. Павел дернул кольцо парашюта. Рывок, падение замедлилось, над головой раскрылся белый купол парашюта. Со спины нарастающий рев самолета, пулеметной очереди. Повернул голову, на него худой летит, видны вспышки огней от стрельбы и тут же сильный удар по правой ноге, как палкой с размаху. Нога сразу онемела. Вот сволочь, решил в воздухе расстрелять. Злой, потому что двух юнкерсов потерял, по головке по прилету не погладит. Зато на свой счет запишет сбитый п 2 Мессер пролетел, земля стремительно стала надвигаться, лишь бы не на дерево. Удар о землю, резкая боль в ноге и полная темнота. Очнулся уже в палате госпиталя. Как сюда попал, кто его нашел, сколько дней здесь? Ничего не помнил. То что в госпиталь не сомневался. Запах лекарств в койки по соседству, не медсанбат. Там ранены в палатках и не койки железные, а деревянные топчаны, а то и на носилках мужики лежат даже на земле, когда поток раненых велик. Медсанбаты в ближайшем тылу, а госпиталь уже в дальнем. Во рту сухо, как пустыня каракум. Павел там никогда не был, как-то видел документальный фильм об автопробеге грузовиков отечественных. А вот вспомнилось. Голова кружилась, слабость сильная. Вспомнил про ногу, скосил глаза вниз. Нога на месте, обе выделяются под одеялом. А то испугался, не отрезали ли. Тогда о полетах придется забыть, а другой воинской специальности у него нет. О том, что могут подчистую списать, думать не хотелось. Враг топчет родную землю, каждый мужчина с оружием в руках должен защищать страну, а не сидеть в тылу, прикрываясь справкой о ранении. То, что он пришел в себя, заметили. К нему подошла санитарка, может, иметь медсестра в халате. От частых стирок халат был не белый, а сероватый. Очнулся смелок. Пить. Губы пересохли, язык шершавый, не голос, а шипение змеиное издает. Сестричка принесла паильник, кружку с носиком. Как чайник для заварки чая. Ох, да чего вода вкусна. Выпил весь, не отрываясь. И еще. Погоди чуток, ты же без сознания неделю лежал, не все сразу. После воды захотелось есть. Коля неделю без сознания был, стало быть, столько и не ел. При кровопотерях усиленное питание нужно, об этом он слышал от людей опытных. Вскоре медсестра принесла железную миску с супом, кусок хлеба. Сам поесть сможешь или покормить? «Сам только подушку приподнимите». В полусидячем положении кушать непривычно. Из ложки на грудь все проливается, рубашку исподнюю намочил. Но приспособился. Обеими руками миску карту рту поднес, жижу высосал, а картошку и макарон уже ложкой в рот отправил. В животе приятные тяжести, тепло разлились. Теперь уже уснул крепко. Проснулся от стука ложек во время ужина, раненые ужинали. Ходячие в столовую ушли, остались десяток тех, кто не мог. Ранены в ноги, как Павел, или состояние тяжелое. А один в углу и вовсе без сознания, как Павел недавно был. Каша перловая, которую в армии ненавидели, называли шрапнелью. Сейчас на ура пошла. Показалась такой вкусной, да с маслицем, еще бы мясо кусок. Поев, обратился к соседу. «Мы где?» «В госпитале». «Это понятно, город какой». «Тула». Павел одеяло откинул, а что увидишь, если нога от пятки до паха забинтована, да еще деревянная шина наложена. Когда в палате появилась медсестра, Павел подозвал. «Сестричка, а что у меня?» Огнестрельный перелом бедренной кости и большая кровопотеря. «А когда выпишут?» «Когда срастется, быстрый какой». И потянулись дни, похожие один на другой. Из всех развлечений только радио в коридоре. Слушали сводки Соф бюро Тогда к репродуктору сходились и сползались на костылях все, кто мог. Новости не радовали. Немцы уже вышли к берегу Волги, методично бомбили и обстреливали город. А еще гитлеровцы быстро продвигались на юг, уже часть Краснодарского края занята. И нефти Грозного и Баку рвутся. Румынского бензина для техники не хватает. В коридоре висела большая топографическая карта, на ней положение линий фронта бойцы отмечали флажками, сделанными из иголок. И каждый день цепь флажков все больше сдвигалась на юг, за Ростов и на восток. Павел находился в палате для командиров. От других она отличалась тем, что выдавали папиросы, а не махорку, а еще к обеду по пять карамелек. А еще в госпитале всем давали хлеб белый. Поговаривали, что из канадской муки. Через месяц Павел стал вставать с постели, ходил с двумя костылями, но и этому был рад. Все время лежать на кровати, мучений для молодого организма. Почти три месяца провел Павел в госпиталь, потом еще месяц в подмосковном санатории ВВС на реабилитации. От процедур не отлынивал, разрабатывая ногу. Пока в гипсе нога была, суставы стали тугоподвижными. До седьмого пота на разных механических устройствах под приглядом врачей занимался. А потом врачебно-летной комиссии, как удар, приговор, негоден к летной работе в боевой авиации и перекомиссии через полгода. Как услышал Павел выводы, едва слезы не потекли. «Как негоден! Что же мне теперь?» «Не вы один такой успокойтесь. Летчиком-инструктором в авиашколу или запасной полк, либо на штабные должности». Вышел Павел из кабинета приуныл. Он боевой летчик, а его в штаб бумаги перебирать. А воевать будут вчерашние курсанты без опыта. Так собьют же. Обида была на врачей. Ему же не кросс на 10 километров бежать, а уж педали нажать он запросто сможет. Сел в коридоре в углу, задумался. Надо ехать в штаб первой воздушной армии за назначением. Или сразу в Москву рвануть в штаб ВВС. При выписке из госпиталя получил не свое обмундирование, чужое, застирное, почти до потери цвета. Однако медали документы сохранились уже хорошо. К Павлу подошел майор, петлицы голубые, тоже авиатор. Что кручинился, младшой? Драйв желаю, товарищ майор, вскочил Павел. Оставь, мы не на службе. Павел протянул майору заключение врачебной комиссии. Прочел командир, крякнул, бумажку вернул. Летать хочешь? Хочу. А на чем летал? СБ и пешка. А какой налет? Он как же прицепился. Может, майор из военной контрразведки? Да нет, не будет контрих в коридоре допрашивать. Скорее в кабинете, под протокол. 2200. А кто точно считал налет? Если только в штабе, поскольку в летной книжке боевые вылеты записывали сбитые самолеты, уничтоженную технику врага. Майор хмыкнул. До войны еще училище заканчивал. Так точно. В 41-42 годах из авиаучилищ выпускали по ускоренному курсу и в звании сержанта. Получалось как-то несуразно. Пилот в экипаже главной по должности, он командир воздушного судна. А штурман зачастую офицеры должен подчиняться приказам младшего командира. В пехоте сержант всего лишь командир отделения. В 42-м нелепицу исправили. Выпускникам стали присваивать первое командирское звание, младший лейтенант. «А если я тебе предложу летную работу? Сложную, опасную, да еще и на незнакомой технике?» «Что-то темнит, майор. Подробнее можно?» «Пока секрет было бы можно, сказал». «Что было терять Павлу? В лучшем случае инструктором в училище взлет-посадка, полет по кругу, самолет У-2. И так каждый день полгода». «Согласен», — выдохнул Павел. «Взялся за гуш, не говори, что не дюш», — улыбнулся майор. «У госпиталя стояла крытая полуторка». Майор, как старший, в кабину. Павел в кузов забрался, там еще один летчик. Тоже майор сосватал. Он. Не знаешь, что за часть? Понятия не имею. На месте разберемся. Приехали в воинскую часть, их разместили в казарме, приказали за периметр не выходить, все документы забрали. В казарме еще десятка два командиров с голубыми петлицами. Летчики или штурманы, одним словом, летный состав. Через три дня всем вернули личные документы и после обеда повезли на железнодорожный вокзал. Почти весь вагон заняли. Высадили всех в Иваново. Кто-то из летчиков прочитал название станции на вокзале, пошутил. «Иваново – город невест. Кто не женат, считайте, повезло». И только уже в расположении части узнали, куда попали. Формировалась первая перегонная авиадивизия из пяти полков. Когда США решили помогать по ленд-лизу СССР, Определили несколько маршрутов. Два из них морем на кораблях, один из США, с Аляски своим ходом через Чукотку до Красноярска. Уже 6 октября 1941 года обустраивать трассу вылетели первые специалисты. Надо было делать аэродромы, прокладывать безопасные маршруты, обустраивать радиостанции, метеостанции, базы заправки, радионавигацию. Без посадочных перелетов не предполагалось ибо длина трассы 6500 километров, из них по СССР 5000 километров. К октябрю 1942 года смогли ввести в строй 5 базовых аэродромов и 5 запасных. Летом 1942 года в Иваново стали формировать перегонную авиадивизию, знакомить летчиков с американскими самолетами. Если с транспортным Дугласом С-47, а в СССР лицензионным Ли-2, пилоты были знакомы, То бомбардировщики А-20 или Б-25 или истребители П-39 видели впервые. Командиром авиадивизии назначили опытного полярного летчика, героя Советского Союза Илью Павловича Мазурука. Штаб дивизии расположили в Якутске. Первые пилоты прибыли в сентябре 1942 года. И уже 30 сентября первая партия бомбардировщиков А-20 и из 12 самолетов вылетела в СССР. Первый полк перегонял самолеты из Фэрбанкса, через Берингов пролив с посадкой в Номи. Второй полк перегонял до Сеймчана, третий до Якутска, четвертый до Киринска, а пятый уже до Красноярска. На каждый полк находился участок в тысячу километров. Бомбардировщики перегоняли по одиночке или группами по 2-3 самолета, поскольку в экипаже был штурман. А истребители шли большой группой за лидером, в качестве которого был бомбардировщик. Местность сложная, горы, тайга, холод и снег большую часть года. Ориентироваться сложно. За каждый перегнанный самолет летному составу платили. Пилоту истребителя 700 рублей, бомбардировщика 850 рублей, штурману 500 или 700 рублей в зависимости от участка перегона, борттехнику 400 рублей. В Красноярске самолеты перекрашивали американскую белую звезду на красную, устраняли недостатки, если они выявлялись. А уже из Красноярска самолеты перегоняли на фронт боевые летчики. Всего было доставлено этим маршрутом 7908 самолетов, из них Б-25 729 штук, А-20 всех модификаций 1355 штук, транспортников C-47-707 штук, истребителей P-40-47 штук, П-39-2616 штук, P63-2396 штук, другие модели вроде P-473 штуки и С-46-1 штука. Самолеты не летели из Америки пустыми, а везли грузы и пассажиров, военных специалистов, дипломатов. Всего их было перевезено 128 371 человек. Почты 319 тонн, военных грузов, приборы, слюда, медикаменты, медицинские инструменты 18 753 тонны. Из-за сложности трассы, тяжелых метеоусловий произошло за годы работы авиадивизии 279 летных происшествий. 39 катастроф, 31 поломка, 60 вынужденных посадок, во время которых погибли 114 человек летного состава. В полку, который формировался, парни молодые, предстоящие перелеты через Дальний Восток и Сибирь их не пугали. Кто помудрее смотрел на карту, видел редкие населенные пункты, понимал, что в случае необходимости и поле для вынужденной посадки найти сложно, и помощь придет не скоро. А самолет пилотам понравился. Мало того, что отапливалась кабины, что было редкостью, в отечественных самолетах летали в меховых комбинезонах, стесняющих движение, так еще и туалет для экипажа был. Что на первых порах напрягало, было непривычным, так это носовая стойка шасси, а не хвостовой дутик, как на пешке или других отечественных самолетах. Причем носовая стойка шасси была даже на истребителях, той же Аэрокобре. Стойка в непривычном, нетрадиционном месте требовала других навыков, После касания взлетно-посадочной полосы штурвал от себя, а не на себя. Переучиваться сложно, особенно когда летал не один год и все движения выполнял автоматически, не задумываясь. Первые полеты проходили с инструктором, он контролировал посадку. Если бы не он, самолеты имели повреждения хвостового оперения. Самолеты понравились легкостью управления, освоить их мог пилот квалификации ниже средней, после авиаучилища. Спешкой требовался опыт, особенно при посадке, сколько самолетов было повреждено. А-20 свободно летал на одном моторе. Причем моторесурс был втрое выше отечественных моторов при более высокой мощности. Двигатели Райт-Циклон развивали по 1600 сил каждый, и Дуглас превосходил p 2 в максимальной скорости — 500 км в час. Экипаж в три человека — пилот, штурман, бор стрелок. В чем еще превосходил Дуглас, так это в вооружении. В носу были четыре 20 -мм пушки М-1 с боекомплектом 60 выстрелов на ствол. У бортстрелка турельная установка верхней кабины со спаренными крупнокалиберными пулеметами Браунинга, калибра 12,7 мм. А еще один такой же пулемет находился в полу кабины стрелка для обстрела нижнего сектора. Бомб Дуглас мог взять 910 кг. В бомбоотсеке фузеляжа еще столько же под крыльями на наружной подвеске. Были недостатки именно для советских летчиков, ибо американцы использовали другую тактику бомбардировок. Самолет вообще не имел брони и был легко уязвим для зенитного огня, даже стрелкового оружия на малых высотах. Наши летчики бомбили прицельно, особенно по огневым точкам, по колоннам боевой техники, с малых и средних высот. Американцы японцев бомбили с больших высот по площадям, куда не каждый зенитный снаряд долетит. И второе. Моторы Дугласа требовали высококачественного бензина и масла, которое в СССР не производилось, и пришлось их завозить в больших объемах танкерами. Кстати, моряки танкеров получали вдвое больше денег за рейс, чем моряки сухогрузов. Большая часть Бостонов была поставлена в варианте А-20Г, однако его прозвали «Жучок». Были еще А-20 в варианте торпедоносца, применялись на Балтике и Северном флоте, имели радиолокаторы для обнаружения цели. Поскольку все летчики перегоночного полка имели солидный налет, боевой опыт, освоение новой техники прошло быстро. Летчиков, штурманов, техников отправили поездом в Красноярск. Борт стрелков в перегоночном полку не было в штате, ибо боестолкновений на трассе не предполагалось. Да и перегоняли самолеты с вооружением, но без боезапаса, чтобы максимально облегчить. Меньший вес, меньший расход топлива, и можно взять больше полезного груза. Вагоны для летчиков падали пассажирские, а не теплушки. Все же в Сибири уже холодно. Весь летный состав уместился в нескольких вагонах. Кроме летчиков-бомбардировщиков ехали еще пилоты-истребителей. Кто играл в карты, а кто спал почти всю дорогу? Летчик со второй полки в их плацкарте просыпался только на прием пищи. Утром и вечером чай с бутербродами только в обед горячей пищи из прицепного вагона кухни. Павел даже пошутил над товарищем. «Ты так все проспишь. А если завтра в бой, а я уставший?» Летчики засмеялись. Павел не понял, то ли всерьез пилот сказал, то ли в шутку. Уже на месте по прибытию в Красноярск объявили состав полка. Павел попал в 4-й перегоночный полк авиадивизии, который должен перегонять самолеты на участке от Якутска до Киринска, самый глухое, где мало населенных пунктов. Десять летчиков и 10 штурманов пассажирским или два перебросили в Якутск. По тем временам город маленький, деревянный, и вдруг наплыв военных. Для городка – диво, Из-за мобилизации в городе мужиков почти не осталось. Местные барышни прихорашиваться стали, надеясь на танцы в клубе и общение. А в небольшой казарме при аэродроме штурманные летчики изучали полетные карты. Сигналы станции наведения. Примитивные были, но даже в тумане или в темноте хоть как-то давали курс. Для этого транслировали музыку, с радиостанции самолета звук транслировался в наушники. Если идешь правильным курсом, сила звука одинаковая в обоих наушниках. Если в одном наушнике звук стал слабее, значит уходишь в сторону, и надо довернуть в сторону слабого звука. К концу полета от музыки одуреваешь, к тому же не все ее любят. Ждали первой партии самолетов. И вот один за другим на взлетную полосу садятся три Дугласа. Вид непривычной из фузеляж оливкового цвета да с американской белой звездой на фузеляже и крыльях. Для прилетевших экипажей нервная нагрузка велика. Маршрут длинный, незнакомый, характерных ориентиров мало, определиться по месту сложно. А еще ответственность за ценный груз. Эти самолеты из партии везли дипломатическую почту и медикаменты. Ввиду отсутствия пассажирской кабины, сотрудник посольства летел в кабине борт стрелка. Место не самое удобное, спиной вперед. Одно радовало кабине стрелка как раз туалет. Краткая стоянка на заправку, осмотр моторов, но доливать антифризы и масла не пришлось. Для механиков удивительно. Наши моторы после такого перелета требовали по ведру масла. Проблема была в скверного качества резиновых уплотнителях, сальниках. У американцев они были значительно лучше. Были интересные моменты. Оказывается, американцы в кабину каждого самолета укладывали летные кожаные куртки на меху. Почти все они в начале работы перегоночной дивизии достались летчикам первого полка. Когда они приоделись, куртки стали доставаться второму полку, потом третьему и уже в конце ленд осенью 1945 -го года четвертому. Пятый полк лишь единицы получил. Бывало заводские рабочие, а может быть и американские пилоты-перегонщики прятали в укромном месте, коих бомбардировщик хватало, бутылку виски. Как правило, первыми ценную закладку находили механики и техники при обслуживании самолета. Замполиты и командиры еще удивлялись, почему к вечеру от тех персонала запашок. Списывали на самогон, купленную местных, пока контрик не обнаружил на помойке пустые бутылки. Настал черед новых экипажей перегонять самолеты из Якутска в Киринск. До наступления темноты еще три с половиной часа, вполне успеть можно даже с запасом. Вроде не новички и у каждого летчика и штурмана тысячи часов налета а волновались. Еще на земле уговорились лететь к строем в пределах видимости друг друга. В таком строю вся ответственность за точный выход Керенску ложится на штурмана головной машины. От Якутска до Керенска 1331 километр, из которых немногим менее половины проходило над Верхоянским хребтом, большая часть над Глухой тайгой. В случае отказа техники сложно подобрать участок для вынужденной посадки. Да и людей полное рассчитывать на помощь не приходилось. Для лучшей ориентации штурманы еще на земле договорились идти вдоль реки Лена. Часть ее русла до Березовской совпадает с трассой. Потом река делает изгиб на север и вновь выходит значительно выше по течению Киринску. Хоть летчики и штурманы ознакомились с техникой, а все равно сложности были. Например, все приборы на американский манер – мили вместо километров, галлоны вместо литров на указатели топлива, футы вместо метров на высотомере. Штурманам приходилось считать по логарифмической линейке. Позже, с наступлением зимы, оказалось, что американская техника плохо приспособлена к нашим морозам. При температуре воздуха ниже 45 градусов начинали отказывать приборы, манометры, высотомеры. Замерзала тормозная жидкость в колесных механизмах. Резко с резиной текли шланги, пропуская масло и антифриз. А хуже того, лопались покрышки, особенно при посадке. Очень трудно приходилось третьему перегонному полку. Их маршрут проходил над Оймиконом, полюсом холода. В 1944 году здесь было подряд 69 дней с температурой ниже 50 градусов, когда руки прилипали к металлу. А еще в такой мороз была сильная дымка, значительно ухудшавшая обзор. Обычно в день каждый экипаж перегонял один бомбардировщик по своему участку и успевал на транспортнике вернуться в исходный пункт. Но были напряженные дни, когда удавалось напряжением всех сил перегнать два самолета. Тогда за день успевали перегнать 88 бомбардировщиков, а за месяц 573 самолета. Выматывались экипажи, отдыхать удавалось в непогоду или когда по каким-то причинам самолеты в Якутск не прилетали. Командир 4-го полка, подполковник Власов, герой Советского Союза, говорил, что над Беринговым проливом шторм. В такие дни удавалось отоспаться, почитать газету-многотиражку «Алсиба, Сталинская трасса», даже попеть и поплясать с местными женщинами. Молодость, силы восстанавливались быстро, но были поводы для глухого недовольства. Перегонная дивизия входила в управление полярной авиации главсевморпути при Совнаркоме СССР и весь состав дивизии, летные и наземные, не считались участниками войны, а лишь тружениками тыла. Условия полетов сложнейшие и опасные. Едва не через день летные происшествия, аварии, катастрофы, поломки. Часть поврежденной техники удалось отремонтировать, восстановить или разобрать на запчасти. Но были случаи, когда самолет и экипаж пропадали бесследно, или их обнаруживали спустя долгое время случайно. Вывести самолет или тела погибших членов экипажа возможности не было. Углядят чудом поломанной деревья, разбитый самолет снизится, сделают круг другой. Удачи, если разглядят номер, тогда можно понять, с каким экипажем беда приключилась. Но рядом сесть невозможно, тайга. Делали на карте отметку, докладывали в штаб. Из списков личного состава фамилии членов экипажа вычеркивали, делая отметку «пропал без вести». Для летчиков и штурманов обидно. Ведь в военкомат по месту призыва и всеми погибших уходило извещение. Пенсии по потере кормильца нет, семье под подозрением. Были на фронте случаи, когда дезертировали, добровольно сдавались в плен. Но куда мог деться самолет с экипажем в глубоком тылу? К японцам перелететь, так топлива не хватит. Однако не роптали. Все для фронта, все для победы. Только этим и жили, одолеть ненавистного врага. Были случаи, когда пилоты и штурманы писали рапорты с просьбой отправить их в действующую армию, желая бить врага, приближать победу, в которой никто не сомневался. Тем более в сводках совинформбюро все более обнадеживающие сведения о боях на Волге, у Сталинграда. А потом и вовсе и окружение 6-й армии вермахта, пленение фельдмаршала Паулюса. Но фронт, как молох, требовал жертв, людских, техники, ресурсов. Первую зиму Павел пережил тяжело. Климат непривычный, морозы такие, что в иные дни птицы на лету замерто падали, замерзают, и сам воздух сухой, непривычный. В конце января на крещенские морозы вылетели из Якутска, перегон одиночным самолетом. Уже трассу изучили, хотя зимой ориентиров характерных нет. Унизу под крылом все заснеженное, белое, река тоже подо льдом и снегом, и непонятно, где река, где лук. Единственная подсказка, что над Лены летишь, так это отсутствие деревьев. Солнце светит из теплой кабины и не скажешь, что за бортом минус 46 градусов. Вниз смотреть лишний раз не хочется, солнечные лучи от снега отражаются, слепят глаза. Посмотрел вниз, потом циферблаты приборов не видишь. В такую погоду очень бы, кстати, черные очки, да их нет. Северные народы, ненцы, якуты для защиты от яркого света делают в срезанной коре деревьев узкие щели и привязывают к глазам, сквозь эти щелки смотрят. Моторы ровно гудят, почти половина пути пройдена. Недавно миновали Олегминск, он от Якутска на 535 километров стоит. Впереди до Киринска еще 750. И вдруг штурман упавшим голосом докладывает. Командиры с правого движка наблюдают дым. Не хватало только пожара в воздухе. Взгляд на приборы. Судя по ним, с правым мотором все хорошо. Обороты нормальные, температура масла и антифриза нормальные. Что за черт? Потянулся из-за штурвала к правому борту. За правым мотором и в самом деле белая полоса тянется. Только не дым это, не клубится и пламени нет. А охлаждающая жидкость вытекает. Резиновый патрубок русских морозов не выдержал, треснул, пошла утечка. Еще несколько минут и система охлаждения окажется пустой. Тогда мотор заклинит от перегрева. Надо срочно разворачиваться и к Олег Минску. Там недостроенный аэродром. То есть полоса уже есть, но остальное в стадии строительства диспетчерская вышка, топливохранилище и прочие службы. Строительство велось силами местных и заключенных, да весь Алсип зеки построили, почитай. Сразу перекрыл кран подачи топлива, выключил зажигание, заложил плавный разворот. Вопреки опасениям, самолет не стал уводить в сторону или терять высоту. Да, скорость снизилась, но не критическая 320 км. Через 10 минут лета показался Летминск. Павел приказал штурману. Свяжись с Олегминском, передай неисправности, летим на одном моторе. Запроси, укатано ли ВПП. На самолетах стояли колесные шасси, а не лыжи. Под колесные шасси надо полосу чистить до грунта или укатывать, утрамбовывать. Снег уплотняется, сковывается морозом, выдерживает вес бомбардировщика. Бостон без комплекта, без бомб, но груз имеется в бомбоотсеке и даже в кабине стрелка. Медикаменты, индивидуальные перевязочные пакеты в больших коробках. Груз легкий, но все равно 10 тонн самолет весит, и он пустой, без топлива и прочих жидкостей, без бомб и боекомплекта, экипаж весит 8029 килограмм. Полоса прямо по ходу полета уже видна. Штурман с КДП аэродрома переговорил. Дают добро на посадку, говорят, проходили по полосе катком три дня назад, после того снегопада не было. Понемногу убрал обороты левому мотору и без того небольшая скорость стала падать, а с ней высота. Самолет в воздухе держится подъемной силой крыльев, когда их обтекает воздух. Нет скорости, нет обтекания, нет подъемной силы. Кто летал на фронте, взлетал и садился на грунтовые или заснеженные аэродромы, того посадкой на незнакомый аэродром не испугаешь. Единственно, напрягал единственный двигатель. Неправильно построишь глиссаду, на второй круг не уйти, у одного мотора не хватит мощности поднять машину. Облегчилась она за счет выработки горючего, но не настолько. Земля все ближе, скорость ниже. Отчетливо видны фигурки людей, выбежавших из КДП, где была радиостанция. Все хотели посмотреть, как сядет неисправный самолет. Начинать эксплуатацию аэродрома с аварии или катастрофы не хотелось. А уж как это желал сам Павел. Выпустил шасси, ощутил толчки, и на панели приборов зажглись три белые лампочки. Уже хорошо, шланги целые, гидравлика сработала штатно. Персонал аэродрома выложил в начале полосы посадочные Т. На снежной полосе носовая стойка шасси, благо, не даст самолету скопотировать. Все же не бетон жесткий под колесами. Волновался, условия посадки не самые хорошие, да и машину разбить жалко. Она на фронте позарез нужна. По Ленд-Лизу США поставили в СССР с 1941 по 1945 год 14 тысяч самолетов разных типов. А СССР выпустил за годы войны 117 тысяч 63 самолета. Вроде не так много, но помощь пришла в самые трудные годы, когда каждый самолет или танк на счету. Когда Сталин сам распределял новую боевую технику, немцы за этот срок выпустили 91 113 самолетов. Под крылом проскочил поселок. Павел подвел самолет к полосе, коснулся колесами основных шасси. Вроде держит снег, вес бомбардировщик не проваливается с полоса. Сразу опустил нос, коснувшись носовым шасси взлетной полосы. И сразу по тормозам. Полоса короткая, и было бы обидно выкатиться за ее пределы, сломать стойки. Остановился на краю, только тогда выдохнул. Развернул жучок, медленно поехал по своим же следам КДП. А навстречу уже люди бегут. Все видели, что один мотор не работает, винт стоит неподвижно. Видимо, руководитель указал рукой место для стоянки. Зарулил, развернулся поблизости от какого-то сарая, потому как в сарае есть свет, судя по горящей лампочке в окошке. Свет — это тепло, механикам работать проще. А механиков в Олегминске не оказалось. Но руководитель уже связался по рации с командованием трассы. Обещали прислать с первой же оказией. Механика прислали с транспортным С-47. При себе инструменты, кое-какие запасные части. Первоначально механик обнаружил дефектную деталь, заменил. Но антифриза на аэродроме не оказалось. И снова заминка на два дня, пока не привезли бочку. Ручным насосом закачали в систему охлаждения. Потом тепловой пушкой прогревали мотор, чтобы запустить, и осмотреть. Провозились долго, до сумерек. Но самолет к полету был готов, и утром, после часовой работы тепловой пушки, моторы завели. Вышка, как называли КДП, дала разрешение на взлет. С двумя моторами Дуглас оторвался от полосы легко. Набрав две сотни метров, развернул жучка на Киринск. За спасение машины и умелые действия экипажа Павла повысили в звании до лейтенанта. Ему уже по всем срокам пора, на войне год за три шел. Однако перегоночная дивизии в число действующих не входила, а в тылу выслуга лет один к одному, хотя должен быть северный коэффициент за особые условия. И на следующий день, 10 января 1943 года, приказ по НКВД номер 24 о введении погон в Красной армии. Недоумевали военнослужащие. Возврат к царским золотопогонникам? Но молча никто не высказывал недовольства. Лагеря для заключенных, вон они, с воздуха видны, и места для недовольных хватит. И командиров положено называть офицерами, а политруки и комиссары отныне заместители командира по политчасти, поскольку единоначалие – основа любой армии. И в этот же день по радио сообщение о наступлении Красной армии под Сталинградом и окружении шестой полевой армии Вермахта. Операция носила название «Кольцо», но об этом Павел узнал позже, как и о потерях. СССР потерял 1,1 миллион, а Германия – полтора миллиона человек. В нашем плену оказалось 91,5 тысячи немцев. Из-за нелетной погоды, сильного ветра и снегопада, плохой видимости, Павел устроил маленький сабантуй. В местном магазине купил конфет, питьевого спирта, который уже в казарме разбавили. У местных жителей – строганину и копченое олени мясо. Хлеб и тушенка пайковые. А главный деликатес – яйца – обычные куриные яйца Стоили в магазине дорого зато омлет приготовленный поварами получился вкусным яйца в армии ни в вареном ни в жареном виде не давали не положено только в составе каких то блюд в малых количествах сидели не спеша за окном в юго в деревянной казарме тепло от двух печей лампочки от дизель генераторов работали тоже по лендлизу получили они шли к радиопостам по всей трассе В Якутске располагался штаб всей трассы, дом командного состава, а также штаб 4 перегонного полка и штаб 8 транспортного полка. Сам аэродром располагался в 7 километрах от города, по тракту населения Марха. До войны здесь располагался небольшой аэродром, принимавший небольшие самолеты У-2 и Р-5, привозившие почту. Кстати, до войны газеты добирались до Якутска месяц, а с открытием трассы за неделю. Когда вынужденный по причине плохой погоды безделье затягивалось на 2-3 дня, а то и неделю, в Летном доме культуры устраивали танцы под духовой оркестр. Оркестр по традиции из членов пожарной команды. По причине войны в команде пенсионеры или негодные по состоянию здоровья к военной службе. В Якутске два авиаполка, но численность невелика и на танцах все востребованы. В войну все города имели женское лицо. Тем более летный состав имеет хорошее здоровье, отсутствие вредных привычек, приличный по тем временам образование и хорошее денежное довольствие. Для женщин летчики завидные женихи. И находились пары, женились. Правда, не часто. Часто бывало, что погода на первом участке, частично в США, хороший участок работал, самолеты перегоняли до Нома, а затем до Семчана, А дальше по трассе непогоды скапливалось в таких случаях до трёх сотен самолетов на аэродроме. А потом, как водится, аврал. Пилоты по две проводки за день делали. Уставали, а где усталость, там ошибки, аварии катастрофы. Жаль было в первую очередь летный состав, а во вторую – самолеты. Если в 1941 году и Англия, и США присылали по Ленд-Лизу устаревшие модели, вроде Харрикэн или Томахоука, то затем уже пошли современные разработки, не уступающие немецким. При неисправностях садились на вынужденную посадку, если везло на лед реки, на береговую отмель, на любой ровный участок. Эвакуировать потом самолет зачастую не представлялось возможным. За удачу считалось спасение экипажа, особенно зимой. На собачьей упряжке или оленях быстро за сотню-две километров не доберешься. При морозах за 40-50 градусов долго человек продержаться не сможет. Так это если установили точку, где находится аварийный самолет. Зачастую связи не было, и самолеты с экипажем исчезали бесследно навсегда хотя были случаи удивительные. Бомбардировщик сел на вынужденную посадку в глухой тайге на склон сопки. Поломал деревца, сам развалился, фузеляш открыли отдельно, но главный экипаж уцелел. Штурман в последний момент успел дать радиограмму с указанием координат терпящего бедствия самолета. После аварийной посадки связаться со штабом уже возможности не было. Аккумуляторы, как радиостанции, разбиты. Экипаж из трех человек двинулся к ближайшему населенному пункту, Который был в двухстах километрах. Направление определяли по компасу, иначе в тайге заплутаешь. Морозы 50, снега много, без лыж ноги проваливались. Без меховых комбинезонов и унтов на ногах из собачьей шерсти замерзли бы к вечеру. Но шли упорно. Видимо, лимит неприятности был исчерпан, ибо высланная им навстречу спасательной экспедиции на собачьих упряжках, вышло прямо на них. Или собаки учуяли запах человека. Однако на морозе запах не стоит, быстро теряется. Экипаж поморозился сильно, лицо, пальцы рук, но выжил и после госпиталя продолжал летать. Такие случаи единичные передаются устно, как были о везунчиках. Павел летчика из этого экипажа знал лично, вместе учились в Иваново. Кого-то из летного состава работа на перегонке самолетов устраивала. Нет бомбежек, воздушных боев, есть шанс дожить до победы. В основном это люди за 40, ценившие жизнь, опытные. Кто помоложе рвался в бой, писал рапорт с просьбой отправить на фронт. У большинства есть опыт боевых действий, награды, знали, на что идут. Павел тоже написал рапорт. Однако получил резолюцию о допуске медицинской комиссии, которая состоится весной. Во-первых, летчикам положено ее периодически проходить. Самые высокие требования по здоровью к истребителям, у них высокие перегрузки. К личному составу бомбардировщиков требования менее жесткие. И бывало, истребители отправляли комиссии на бомберы. Понятно, после переучивания. Если пилот и эту планку по здоровью не проходил, скажем, после ранения, то его могли перевести в транспортную или связную авиацию. Ниже уже только руководителем полетов на КДП или диспетчером. Комиссия состоялась уже летом. Природа расцвела, цветы, и зелень, как будто и не было жутких морозов и снежных заносов. Другая напасть появилась туча комаров, мошки, оводов и слепней. И откуда только бралась эта армия летающих вампиров? Незакрытые одежды и участки тела покусаны, а пухли расчесаны, поскольку укусы зудели. Чего только авиаторы не предпринимали разные мази, вплоть до дегтя. От них в казарме запах стоял такой, что глаза слезились. Так что жизнь в Сибири хоть летом, хоть зимой не сладкая. Но и плюсы были, в реках рыбы полно свободное от службы время любители посидеть с удочкой не упускали такой возможности. Не успеешь забросить крючок с червячком или кусочком жмыха, как поклевка идет. Носили в полковую столовую. Еда разнообразнее стала, повара варили уху, жарили рыбу, солили. Да еще и овощи пошли. Рыбаки рыбу выменивали на лук, редиску. Комиссию Павел прошел без замечаний. И нога не болела, и хромота прошла. Если бы не шрамы, о ранении забыл бы. Павел, как и некоторые, снова рапорт написал об отправке на фронт. Да не в двух словах. Расписал, что хочет поквитаться с немцами за ранения, за погибших сослуживцев. Рапорт рассматривали не только строевые командиры, но и совместно с политруками. На них такие рапорты лучше действуют. К некоторому удивлению рапорту дали ход. Штурман его отговаривал. Лето, тепло, даже в случае вынужденной посадки все шансы уцелеть есть. А на фронте бабушка надвое сказала. «Немцев убить хочу, не отговаривай. А потом совпало, то ли проведение распорядилось, а выпало в последний раз перегонять Дуглас в варианте торпедоносца. Таких немного было, и поступали они на Балчку или Северный флот. Перегнали самолет в Киринск. Павел показал подписанный приказ о переводе. В штабе пятого перегонного полка обрадовались. Ганида Красноярска, чего место в транспортнике занимать. И то верно. Получил другую карту полетную другого штурмана на один рейс и снова в воздух. На аэродроме садился уже в сумерках. Но город глубоко тыловой, полоса освещена хорошо, сел удачно, зарулил на стоянку, заглушил моторы. В торпедоносном варианте Дугласов А-20 «Бостон» было передано в СССР 643 штуки. Мог нести торпеду в бомбом отсеке. Для этого снимались створки, и торпеда была в полуутопленном фузеляже состоянии. Вместо торпеды самолет мог нести две мины типа АМГ, каждая по 500 килограмм весом. Торпедоносец выходил на цель, снижался до высоты 25-30 метров и на скорости 300 км в час сбрасывал торпеду на дистанции 600-800 метров до цели. Когда самолет наводился на цель, пилот обстреливал корабль из курсовых пушек для подавления зенитного огня. Торпедоносец отличался от бомбардировщика наличием штурманской кабины в носу. Именно он наводил самолет на цель, отдавая пилоту указания. Когда с 1944 года пошли радиолокационные прицелы, они стали устанавливаться в носу, а штурманская кабина стала располагаться в фузеляже, перед кабиной воздушного стрелка. Такой прицел позволял наводить торпедоносец в условиях плохой видимости, ночью, в туман, снегопад. Торпедоносцами были оснащены 9-й гвардейский миноторпедный полк на Северном флоте, на Балтике 51-й миноторпедный и 2-й гвардейский. На Черноморском флоте 13-й гвардейский, а 36-й минно-торпедный в ходе военных действий передан с Черноморского флота на Северный. Кроме Бостонов были поставлены по лендлизу лизу английские торпедоносцы «Хэмпден», всего 19 самолетов, но они по характеристикам выступали Бостоном. С массовым поступлением в полки морской авиации Бостонов они постепенно вытеснили ветерана Ил-4. А уже когда А-20 стали оснащаться радарами, да еще умельцы пристроили к Бостону торпедный мостик, и самолет стал брать две торпеды, то Ил-4 и вовсе отошел на второй план. После ужина в казарму отсыпаться за день устал сильно. Утром никто не кричал «подъем», потому как пилоты поднимались по необходимости. Одни экипажи вылетали рано утром, когда еще не рассвело, это бомбардировщики. Летчики-истребители просыпались позже. Истребители летели группами за лидером, транспортником или бомбардировщиком, на котором штурман был. А Павел уже не перегонщик, из списка в перегонной дивизии вычеркнут и копия приказа в кармане. И предписано ему было прибыть в третий запасной авиаполк. Павел проснулся в семь утра, когда в казарме началось хождение, разговоры. Привел себя в порядок и в столовую. Не успеешь вовремя, харчи могут кончиться. На завтрак осточертевшая перловая каша, прозванные шрапнелю, да, чай с бутербродом. В армии два действия желательны – прием пищи и помывка. Помывка особенно необходима летом. Пилоты в меховых комбинезонах на высоте холодно, а пока приземлился, на земле свыше двадцати тепла, вспотел, потом пропах. За стол к Павлу напротив него уселся майор. «Доброе утро», — поздоровался не по -уставному. «Не ты ли летчик торпедоносца? «Я, товарищ майор, лейтенант Игнатов». Во время приема пищи в столовой вставать перед начальством устав не предписывает. «У меня разнарядка на Дугласа, перегонишь?» Моя служба в перегонной дивизии закончилась в ноль часов, а мне предписано прибыть в третий ЗАП. Так это же по пути. Кроме того, по в полк с третьего ЗАП идет. А что это за полк? Только формируется МТАП. МТАП – минно-торпедный авиаполк. Такие числятся за ВВС флот Военнослужащие носят обычно морскую форму. Майору хочется самолет и опытному пилоту в полк заиметь. Медаль-то на груди у Павла он сразу приметил. Посетовал полка. Самолетов нет, разнарядка есть. Бомбардировщики «Бостон» есть, а торпедоносец один. Во вновь формирующихся полках есть свои плюсы и минусы. Главный минус – не слетанность экипажа, а плюс – вся боевая техника новая. Павел особенности пилотирования «Бостона» изучил, Беспокоило одно – не летал никогда над морем и особенности метания торпед не знал. Чтобы попасть в движущийся корабль, надо вычислить упреждение. А если корабль боевой, то встретит он торпедоносец с зенитным огнем, будет маневрировать, уклоняясь от торпеды. Пунктом базирования вновь формируемого минно-торпедного полка назначен был аэродром Бернгардовка в Ленинградской области. По штату в полку должно быть 32 боевые машины. После перелета с четырьмя промежуточными посадками для заправок техобслуживания добрались до означенного аэродрома. Майор летел с Павлом, радовался теплой кабине. До этого он летал на Ил-4 где дуло из всех щелей, отоплений не было. Полку оказался неполный штат техперсонала и всего один ИЛ-4. Но экипажи прибывали из запасного полка. И только в середине февраля 1944 года экипажи на транспортных самолетах вылетели на аэродром Тайнча в Казахстане, уже оттуда в Красноярск, где экипажи приняли самолеты. В их числе был и Павел. И вновь полет уже большой группы на Балтику. Полк разделили. Часть его базировалась на аэродроме в Приютино, часть — в Новой Ладоге. Начались учебные полеты. Экипажи освоили незнакомую для них машину. Павел имел фору, технику ее особенности знал. Зато часть пилотов уже летали на торпедоносцах. Ил-4, Хэмбдон имели опыт боевых действий. Не всем летчикам далась посадка с носовым шасси. По привычке после касания полосы колесами основного шасси опускали хвост, повреждали оперение. Механикам и техникам работа по ремонту. К боевой работе полк приступил только с июня 1944 года с аэродрома Клопицы в Ленинградской области. Как всегда, летчики и штурманы изучали полетную карту. Характерные особенности местности, чтобы к своему аэродрому выйти в условиях ограниченной видимости. Запасные аэродромы, частоты радиостанций, истребителей, да много чего приходилось запоминать. Первый полет получился для Павла экипажа разведывательно-поисковым. Шли на 3000 метров. Наиболее опасная часть полета – прибрежная полоса, где могли подстерегать вражеские истребители. Далеко в море они залетать опасались, радиус действия ограничен емкостью бензобаков. Да и не любили немецкие пилоты летать над морскими просторами. В случае, если собьют, либо при технической неисправности, возможности спастись ограничены. Даже если истребитель сумеет точно определить координаты и доложить по рации, помощь придет не скоро. морские суда большой скоростью не обладают. А продержаться несколько часов в холодной воде проблематично. Тем более Балтийское море и летом не всегда спокойное. А уж по осени или зимой штормит сильно. Немцы пробовали для спасения пилотов использовать гидросамолеты. Наши, чаще торпедные катера, небольшие, юркие, обладающие отличной скоростью. Торпедоносцы, поступающие по Ленд-Лизу, американцы комплектовали резиновыми надувными лодками. Но надувать их после приводнения надо было ручным насосом, напоминающим гармошку. Очень трудно удержаться на плаву и накачивать лодку. Да еще экипаж разбросан друг от друга на километры. Штурман и бортстрелок покидают терпящие бедствие самолет первыми, по приказу командира, а он в последнюю очередь. Комбинезоны быстро намокают, становятся тяжелыми, тянут ко дну что немного помогает, так надувной воротник. Пока на парашюте летчик опускается, должен надуть. И все равно экипажи боялись быть сбитыми далеко от земли, тогда шансов выжить минимум. В плен попадали, потому как наш флот заперт был в Ленинграде и Кронштадте минными заграждениями. А немцы плавали. Грузовые суда возили металлическую руду из Норвегии, личный состав для пополнения в Финляндию и Норвегию. Да и волчьи и адмирала денница базировались на южном побережье Балтики. Корабли на водной глади моря экипаж видел. Штурман брался за бинокль, но команды снизиться атаковать не давал. Корабли с малым водоизмещением в такие попасть непросто, да и жалко тратить торпеду на малоразмерную цель. Так и вернулись на аэродром с недрасходованным боезапасом. Однако садиться с торпедой под брюхом опасно, лишний вес и взрывоопасно. Хорошо, что почти весь бензин выработали. И все же полет не впустую прошел, экипаж присмотрелся к условиям предстоящей боевой работы. За ужином по случаю начала полета в боевой обстановке налили по 100 наркомовских грамм. Следующий день выдался нелетным. Дождь моросящий, как осенний. Полосу развезло, взлететь с полными баками торпеды уже сложно. На следующий день дождь прекратился, ожидали, когда просохнет земля. Механики технику осматривали, проводили техобслуживание. Летчики за полетными картами. Зато следующим днем вылет случился результативным. По данным авиаразведки из Финляндии и Германии шел конвой судов. Несколько транспортов в сопровождении сторожевиков. Вылетели эскадрилии в сопровождении истребителей. Полчаса полета и конвой визуально обнаружили. Первым в атаку пошел КМС. Его самолет снизился и открыл огонь из носовых пушек по транспорту. Даже на грузовых судах стояли зенитные пулеметы и 20 миллиметровые зенитные сдвоенные или щетверенные пушки. Сброс торпеды. Самолет Павла шел вторым, и пилот видел, как стремительно понеслась к транспорту торпеда оставляя за собой видимый след из пузырьков воздуха. Транспорт медлительный и увернуться уже не успевает. Самолет Камеска круто отворачивает в сторону и набирает высоту. С кораблей сопровождения стреляют по нему из всех стволов. Со стороны смотреть страшно, вокруг самолета густо рвутся снаряды, оставляя облака черного дыма. Павел перевел самолет в пике, потом перевел самолет в горизонтальный полет. Перед ним вырастал в лобовом стекле миноносец, судя по силуэту. Бах! Это взорвалась торпеда у борта транспорта. Самолет ощутимо качнуло, а в наушниках команды штурмана. Командир ниже метров 20 и левее 10 градусов. Это штурман небольшое упреждение взять хочет, чтобы не промахнуться. Силуэт миноносца увеличивается в размерах, отчетливо видны вспышки выстрелов. Это с ведут огонь зенитные автоматы. Павел и сам нажал на гашетку. Самолет затрясло от выстрелов двух пушек, запахло сгоревшим порохом. Штурман закричал. «Пошла!» Облегченный самолет немного вспух. От торпедоносца к миноносцу помчалась торпеда. На дистанции в первые две-три морские миль ее скорость достигает 80 км в час. Увернуться от нее сложно. Даже торпедные катера, самые стремительные суденышки, и то обладают меньшей скоростью. Ждать попадания Павел не стал. Любое промедление опасно из-за зенитного огня. Штурвал на себя, рычаги управления газом вперед. Проскочил над кораблем, а его место уже занимает следующий самолет. Штурман кричит в наушнике. «Попадание! В середину корпуса!» Плотность зенитного огня немцев упала. Команде миноносца сейчас надо бороться за живучесть судна, за свою жизнь. Попадание Камеска и Павла видят все пилоты эскадрильи. После сброса торпед самолеты уходят на восток, не дожидаясь, пока смертоносный груз сбросит все самолеты. Задерживаться у конвоя лишние минуты чревато быть сбитым зенитками. А помочь атакующим торпедоносцам нечем. Были бы еще бомбы – другое дело. Первоначально Бостоны брали по одной торпеде, потом умельцы сделали мостик и стали подвешивать по две торпеды. По грузоподъемности Дуглас вполне мог брать такой груз. Эффективность боевых вылетов увеличивалась. Кроме полка, где служил Павел, на Балтике еще летал второй гвардейский МТАП, сформированный еще в 1939 году. Правда, он тогда не был гвардейским, почетное звание получил уже в военное время. Так полк начал счет одержанным победам. Причем каждый последующий в атаке самолет делал фотоснимки результатов атаки предыдущего самолета. И только по результатам дешифровки одержанную победу записывали в летные формуляры экипажа, приблизительный тоннаж потопальных судов. Сделать это просто. Каждый тип судна распознается по силуэту, в каждой серии тоннаж известен. Торпедоносцам морские цели, уничтожение экипажей записывали в тоннаж судов. В минно-торпедном авиаполку 1-й и 3-й эскадрильи были торпедоносными, а вторая топ-мачтовыми. Самолеты те же, Бостон А-20Г, только способы боевого применения разные. В бомбоотсеке топ-мачтовика обычно загружаются две авиабомбы ФАП-500 или одна ФАП-1000, где цифры обозначают вес бомбы в килограммах. Самолет заходит на боевой курс, снижаясь до высоты 30-40 метров, до уровня самой высокой мачты корабля, топовых огней, отсюда и название топ-мачтовик. Бомбардировщик сбрасывает бомбу, когда до цели 200-300 метров. На высокой скорости бомба делает отскок от воды, летит какое-то расстояние, снова падает и снова отскок, и попадает в борт судна. Такой отскок от воды бомбы топ-мачтовики называют «Барс». Иногда барс столь велик по высоте, что бомба перескакивает атакуемое судно. Напоминает мальчишеское занятие – бросание глыши в воду, у кого отскоков больше. Какая вторая эскадрилья пыталась разрушить плотину ГЭС на реке Свирь, торпедоносцы пытались потопить плавучую батарею Ниобе. Правда, командование считало, что в порту Котка стоит финский крейсер Вянимейнин. Только после войны, в 1947 году, при обследовании водолазами, было установлено, что за корабль потоплен. Крейсер противовоздушной обороны Необи был переоборудован из трофейного нидерландского учебного артиллерийского судна «Гелдерланд». Крейсер был устаревшим, фактически броненосец со времен Первой мировой войны. В строй после переоборудования вступил 16 марта 1944 года. В июне пришел в порт Котка для усиления зенитной обороны. Его появление засекла авиаразведка. Была разработана операция Ураган, в которой участвовали 137 самолетов различных типов восьми авиаполков. Истребители для прикрытия, торпедоносцы, бомбардировщики П-2, даже штурмовики ИЛ-2. Необе успешно оборонялся от самолетов. Один самолет сбили, четыре были повреждены. Но самолетов слишком много и заходят в атаку с разных курсов и разных высот. Бомбами уничтожено орудие, расчет по левому борту. Две бомбы пробили палубу и взорвались внутри корпуса, устроив пожар. Его команде удалось потушить. В атаку вышли четыре торпедоносца, а двадцать. Вторым за командиром эскадрили в кильваторном строю следовал Павел. Командир встал на боевой курс, сбросил торпеду ушел в сторону. А взрыва нет. Промах или неисправность взрывателя? В атаку пошел Павел. Высота тридцать метров. Через лобовое стекло вырастает громада плавучей батареи. Павел открыл огонь из курсовых пушек, а штурман произвел сброс торпеды. Резкий отворот в сторону с набором высоты. Взрыв по правому борту. Павел сам наблюдал вспышку, столб воды. Из четырех торпедоносцев в борт Необи угодили две торпеды. Случилось это в 16.08. Команда судна боролась за живучесть судна, но батарея набирала воду в корпус, начала крениться. Командир Цурзея отдал приказ покинуть судно и в 18.40 Необи затонул. При атаках самолетов погибло 63 члена экипажа и 83 было ранено. Необи лег на левый борт, часть судна выступала из воды. В 1953 году судно было поднято и разделано на металлолом, ибо мешало работе порта. А кроме того, погреба с боеприпасами представляли опасность взрыва. По итогам успешной операции уничтожения батареи многие члены экипажа были награждены. В Миноторпедном торпедном полку три летчика были представлены к званию Героя Советского Союза. Один из них, командир эскадрильи капитан Тихомиров Иван Васильевич, награду получить не успел. Через несколько дней, 24 июля, при постановке с воздуха морских мин в военно-морской базе «Мемель» Клапида, его самолет взорвался в воздухе на глазах у сослуживцев.